Глава 13. Самый лучший день. Вечер 31 декабря. Семейная пара спешит домой из магазина с полными сумками продуктов. По дороге они видят пьяного, которого рвет прямо на тротуар. «Вот видишь», — говорит муж жене, — «все нормальные люди уже давно празднуют, а мы все еще закупаемся». В советском календаре Новый год был единственным праздником без какой-либо политической или идеологической подоплеки. В СССР он исполнял роль главного семейного торжества, подобно Дню Благодарения или Рождеству на Западе. Только застолье и празднование проходило с куда большим размахом. Первый день года советские граждане всегда встречали как последний. Само же Рождество в Советском Союзе упразднили еще в 1929 году. Следовать традициям архаического антинаучного культа гражданам молодого государства настоятельно не рекомендовалось. При этом многие дореволюционные и европейские рождественские персонажи, пройдя идеологическую цензуру, оказались вновь востребованными. Так вместо религиозно окрашенного святого Николая появился атеистический Дед Мороз, у которого обнаружилась привлекательная внучка-помощница Снегурочка. А вместо оленьей упряжки появились три белых коня. Рождественские елки, реабилитированные и вновь разрешенные в 1935 году, стали называться «новогодними», и вместо вифлеемских звезд теперь их верхушки украшали звезды красные, пятиконечные. В середине декабря в Ленинграде появлялись елочные базары. Но качественные елки были в большом дефиците, и для того, чтобы достать красивую, маломальски пушистую елку, нужно было приложить немало усилий. В противном случае вы были вынуждены довольствоваться полуголой елкой-палкой, чью стыдливую ноготу приходилось маскировать обильным количеством гирлянд, игрушек или затейливо разбросанных кусочков ваты, символизировавших хлопья снега. Одним субботним декабрьским вечером, за несколько дней до наступления 1986 года, Расстроенный, Толя вернулся домой и сказал, что обошел все елочные базары в округе, и, увы, все приличные елки раскуплены. Но один продавец на базаре в Манежном переулке, напротив Преображенского собора, сказал ему по секрету, что к одиннадцати вечера должны подвести новую партию. Поскольку на следующий день не надо было идти в школу, то мне разрешили составить Толе компанию в его ночной вылазке. Было поздно, темно и жуть как холодно и все работники базара уже ушли домой. Поэтому, когда ближе к полуночи приехал грузовик с новыми елками, водитель был рад принять нашу помощь в разгрузке. Мы надели брезентовые варежки, забрались в кузов и с трудом распутывая ветки, начали сгружать одно за другим колючие заиндивевшие деревья. Когда через пару часов задача была выполнена, мы выбрали себе за работу самую красивую пушистую двухметровую елку и гордые вернулись домой. Правда, наша ночная авантюра не прошла для меня бесследно. Наутро я проснулся с температурой, и в итоге почти весь Новый год и половину зимних каникул провалялся в постели. Когда я был маленький, на Новый год мне обычно дарили мягкие игрушки, настольные игры или конструкторы. А лет с десяти стали дарить деньги, и я сам выбирал, что мне на них купить. Мы же с братом обычно преподносили взрослым подарки, сделанные своими руками. В этом плане очень кстати были навыки, полученные в кружке электромеханической игрушки. С помощью паяльника или напильника я всегда мог смастерить какой-нибудь бесполезный презент для родителей. В тот Новый год я решил сделать маме настоящий взрослый подарок и купил ей шампунь в одном из кооперативных магазинов, которые тогда только начали появляться в Ленинграде. Большинство товаров, которые в них продавались, были ужасающего качества, и все же, с учетом тотального дефицита, это был вполне достойный подарок. «Ой, спасибо!» — воскликнула мама. «Ну что ты! Не стоило так тратиться! Он же, наверное, страшно дорогой!» И отложила флакон с шампунем в сторону. Первая половина 31 декабря, если только этот день не выпадал на воскресенье, проходила как обыкновенный будний день но мы шли в школу счастливые, с песней в сердце и улыбкой на устах, предвкушая счастье еще больше. Впереди были подарки, самый лучший в году ужин, долгожданные новогодние телепередачи, полуночные посиделки со взрослыми и, самое главное, начало десятидневных зимних каникул. Если в обычные дни мы ели на кухне, то на Новый год в родительской спальне гостиной накрывался большой стол с скатертью, льняными салфетками, фарфоровой посудой, серебряными приборами и парадным чайным сервизом. К новогоднему столу традиционно подавали все самое лучшее, что только удавалось достать. Главную роль в меню играли закуски. Колбаса, копченая рыба, всевозможные соленья и салаты. В нашей семье эпицентром праздничного стола неизменно служила большая хрустальная салатница с оливье Это гурбанское блюдо придумал во второй половине XIX века один московский повар французского происхождения. Правда, после 70 лет социализма, чем далее, тем более развитого, изысканные ингредиенты из оригинального рецепта исчезли в связи с их недоступностью. Поэтому советский рецепт оливье видоизменился. Вместо рябчиков — вареная кура или мясо — Вместо раковых шеек — колбаса или сосиски, вместо диковинных каперсов — соленый огурец и так далее. Вторым обязательным номером новогоднего стола была селедка под шубой, которую я, правда, ни разу в жизни так и не попробовал. У меня неприятно сжимается в желудке от одного вида этого неэстетичного месива и смертоносного селедочного запаха. На нашем новогоднем столе также присутствовали всяческие пироги, С капустой, мясом, реже с картошкой, а порой что-нибудь менее традиционное, вроде фаршированных баклажанов. Иногда даже выставлялась небольшая баночка красной икры или совсем маленькая черной. Икра была супердефицитным и дорогим продуктом. Считалось, что она очень полезна для крови, улучшает состояние кожи, понижает холестерин, повышает гемоглобин, вот это все. Но ее я тоже ни разу в жизни не пробовал. Когда мы еще жили в Петергофе, бабушка как-то однажды раздобыла черную икру и сделала мне с ней бутерброд. Я внимательно осмотрел этот деликатес и категорически отверг его со словами «Бабуля, зачем ты мне на хлеб намазала эту вонючую грязь?». Еще одним непременным атрибутом новогодней ночи было шампанское, разумеется, марки советские. Как и прочие дефицитные товары, шампанское всегда закупалось впрок при первом же его появлении в продаже, даже если за окном, например, бушевал месяц май и до следующего Нового года оставалось полгода. Телевизор не выключался весь новогодний вечер. Развлекательные программы шли одна за другой, прерываясь лишь за несколько минут до полуночи на диктора Кириллова, который зачитывал сообщение о том, что Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР сердечно поздравляют с Новым Годом рабочих, колхозников, интеллигенцию, славных советских женщин, молодежь, ветеранов революции, войны и труда, доблестных воинов армии и флота, охраняющих мирный труд советского народа. Когда на экране куранты на Спасской башне начинали отбивать двенадцать ударов, Толя открывал шампанское, и все чокались, поздравляя друг друга с Новым годом, с новым счастьем. Лет с десяти нам с Алешей тоже разрешали выпить немного шампанского. Уже в новом году мы продолжали набивать желудки и смотреть телевизор. Главной и самой долгожданной новогодней передачей был «Голубой огонек» который шел по первой программе и представлял собой три часа непрерывных песен и шуток от популярных советских музыкантов, певцов и юмористов. С 1977 года, после окончания «Огонька», телезрители стали баловать передачей мелодии и ритмы зарубежной эстрады, в которой показывали выступления знаменитых поп-звезд из Болгарии, ГДР, Чехословакии и других стран Варшавского договора. Время от времени там даже могла промелькнуть песня квартета «Абба» или «Бонни или выступление какого-нибудь итальянского солиста на конкурсе в Сан-Рему, или даже какой-нибудь номер с конкурса Евровидения, который, разумеется, в СССР тогда не транслировался. В этой передаче не показывали настоящих американских или британских звезд, но даже это мимолетное соприкосновение с миром зарубежного шоу-бизнеса было по-настоящему бесценным. Мама и Толя Новый год встречали дома с нами, с братом и бабушкой, а сразу после полуночи убегали в гости к Васильевым или Михайловым. В тот год, когда я подарил маме кооперативный шампунь, я заметил, как она, собираясь в гости, положила его к себе в сумочку. Передаривать подарки тоже было нормальным.